Часть 1. 3-5 августа 2012 года. Нас много, тех, кто надеется, что в конце концов победит добро. И мы осознаем, что вместе мы сильнее всего. Что несмотря на разный цвет кожи, культуру и религию, мы одно целое и сообща сможем победить несправедливость, спасти климат. и в перспективе достичь того, чтобы на земле наступил мир. Увы, это утопия. Тот мир, который нам знаком, не строится на мечте о счастливом конце. Протянуть руку и помочь слабому — привлекательная мысль в теории. На самом деле в мире действуют совсем другие силы. Как только у нас появляется что-то ценное, кто-то другой хочет у нас это отобрать. Когда что-то здорово, что-то другое стремится сделать это больным. Это работает везде, от борьбы клеток в вашем теле до звёзд, которые взрываются и превращаются в чёрные дыры. Согласно китайским исследователям, деструктивное поведение человека объясняется размером мозга. Говоря по-простому, он достаточно большой, чтобы изобрести атомную бомбу. В то же время он слишком мал, чтобы осознать последствия этого. Другая теория говорит, что недобро в целом является гарантией существования и выживания. Не оно отвечает за естественный отбор, постоянное развитие и совершенствование, что в свою очередь позволяет льву выжить в саванне, а дереву вытянуться чуть-чуть выше к солнцу. Другими словами, Не добру мы обязаны тем, что прошли путь от планктона к рыбам и дальше до человека. А злу это его нам нужно за всё благодарить. Зло в его абсолютной форме. 1. Старый, ветхий кирпичный дом на западном берегу озера Санкт-Йоргенс в самом центре Копенгагена был полон парадоксов. С одной стороны, он был настолько непримечателен, что мало кто из жителей Копенгагена, когда-либо прогуливавшихся вокруг озёр, вообще его замечал. С другой стороны, несмотря на скромные размеры, его выделяло своеобразное величие и стремление привлечь внимание. В частности, выделялся он выкрашенным в чёрный, смотрящим на юг фасадом, с барельефом в виде большой белой пешки и железной крышей, которую по углам тоже украшали чёрные пешки. Никто не знал, почему и что это значит. В доме никогда не существовало никакого шахматного клуба, да и никто сильно заинтересованный в шахматах им не владел. Возможно, пешки символизировали, что даже самый слабый, вопреки всему, может стать достаточно сильным, чтобы однажды превратиться в ферзя. Внутреннее убранство дома тоже производило противоречивое впечатление. Помимо пары ниш в ванной комнате и кухоньки, он состоял из одной комнаты. Комната эта, благодаря белому деревянному полу, открытой светлой планировке, чрезмерно высокому потолку и большим витринным окнам, в свои самые удачные моменты могла показаться крупнее самого здания. Но уже месяц, как она, вызывала скорее клаустрофобию. Набитая таким количеством электрического оборудования, комната больше напоминала студию электронной музыки, втиснутую в кабину самолета, чем просторное ателье. Вдоль всей передней стены, под окном с мелкой расстекловкой на потолке, вплотную стояли рабочие столы, заставленные компьютерами, мониторами, несчётным количеством раковых стоек с мигающими светодиодами и электроплатами, соединёнными с другими приборами тонкими разноцветными проводами. Стены по бокам были завешены большими белыми досками. На одной из них крупной буквы гласили: Ким Слейзнер. Под ними висели фотографии, все сделанные издали, на всех увеличенные изображения мужчины. Как он направляется в полицейское управление в Копенгагене и покидает его, как стоит и разговаривает по мобильному или сидит в машине, ожидая зелёного света. На другой стороне располагались разные диаграммы в виде столбиков и линий, а ещё множество помеченных буквами телефонных номеров с указанием времени. Рядом к большой карте Капингагина были прикреплены разные флажки, также помеченные буквами. Для непосвящённого всё это наверняка выглядело как сплошной хаос, но там была система, структура того, как пользоваться всеми пометками со стрелками, сокращениями и символами, и как для достижения наилучшего охвата и контроля должны быть расположены и подсоединены электронные устройства. Как всегда, в такое раннее время суток здесь царило своего рода контролируемое спокойствие, будто всё вместе образовало один большой спящий организм с таким редким пульсом в покое, что его едва можно было зафиксировать. Безусловно, многие из сотен диодов мигали, но в довольно неспешном ритме. Они медленно увеличивали и уменьшали силу свечения, как будто находились в какой-то электрической медитации, где вместе с экранными заставками они погружались в сны, один фантастичнее другого. Всё пребывало в режиме ожидания, готовое к тому, что может случиться, всё что угодно. Что угодно, когда угодно. В том же помещении, в нескольких метрах над горой перевёрнутых деревянных стульев, вися на стальной трубе, которая держалась на потолочных балках, медленно на одной руке подтягивалась Дуня Хугер. Загонять себя только для того, чтобы поставить галочку бессмысленно. Тут важна выносливость. Без неё она бы сдалась и отказалась от проекта ещё давно. Тогда ей пришлось бы уговорить себя Что, может, и нет тут ничего, что стоит критиковать и разоблачать, чтобы отправить под суд Кима Слей즈нера, начальника полиции Копенгагена. Но ничто не могло заставить её сдаться, не только потому, что он был полной противоположностью тому, кем должен быть высокопоставленный полицейский, и не потому, что он долгие годы препятствовал её работе в качестве следователя. Плевать, что это стоило жизни невинным людям. Внутри уду не горел огонь, не потому, что он засовывал в неё свои грязные жирные пальцы, пытался изнасиловать, а потом выставил на улицу. Толкал её вперёд всё то, что они пока не обнаружили. Всё то, в существовании чего она уверена, оставалось только найти, это и вытащить на свет. Подтянувшись так, чтобы подбородок оказался над трубой, она начала медленно, насколько позволяла выбрасываемая в мышцы молочная кислота, опускаться. Было больно, но этого она и добивалась. Проходила весь путь до пика боли, когда 98% её существа хотели отпустить хватку, а оставшиеся 2% держались за мысль что падение с 3 метров прямо на перевёрнутые стулья будет гораздо болезненнее. Она перехватила трубу другой рукой и снова начала подтягиваться с минимально возможной скоростью. Ей пришлось выполнить 4 медленных подтягивания, прежде чем завершить свою двухчасовую тренировку. Она была сильнее, чем когда-либо. Вдобавок с прошлой весны она каждый день проводила две длинные силовые тренировки и часовую йогу. Всего за пару месяцев её тело изменилось так, как она и представить не могла. Она набрала вес, но в то же время стала стройнее, но в первую очередь она стала выносливее. Она точно знала, где проходит граница того, что может выдержать её тело, и каждый день сдвигала её ещё немного. Изначально тренировки были необходимым злом. Чтобы иметь какие-то шансы против Слейзнера, ей нужно быть и сильнее, и быстрее его. Один из пунктов она, вероятно, уже выполнила, если опираться на сделанные ими снимки Слейзнера. По ним чётко видно, как он, увлечённый охотой за ней, забросил собственное здоровье. Теперь он возобновил занятия йогой по утрам, Но в любом случае он был точно не тем человеком, которого стоило недооценивать. По этой причине она смирилась с тем, что тренировки превратились в нечто для неё необходимое, чтобы не лезть на стены от ломки. Другое дело сама слежка. С ней пока был полный провал. Им не удавалось найти ничего представляющего интерес, ничего достаточно однозначного, чтобы раз и навсегда его потопить. И всё-таки последние недели он находился под более или менее постоянным наблюдением. Они прослушивали все его разговоры, прочитали и проанализировали все отправленные им и принятые SMS и мейлы. Они детально изучили его финансовые дела, а с помощью GPS-датчика у него в мобильном зафиксировали карту его перемещений. Так что за редким исключением могли до мельчайших подробностей узнать, что он делал, где И прежде всего когда. Кроме того, часто они с высокой точностью могли предсказать все три составляющие ещё до самого события. Другими словами, старый подонок был у них как на ладони, и её поражало, насколько однообразно и скучно он жил. Самое интересное, что он регулярно посещал Йенни Нильсен, вернее, Йенни мокрую киску Нильсен. как она себя называла, по адресу Нейсон Хэдсвей 4. С этой же проституткой он встречался у себя на заднем сиденье автомобиля 3 года назад около улицы Лилля и Стетгаде. В тот раз вышел небольшой скандал, когда об этом пронюхали журналисты. Тем более оказалось, что это происходило в рабочее время, из-за чего он пропустил важный звонок из шведской полиции в Хельсингборге. По собственной инициативе полностью независимо от неё Фарид Черукури слил информацию таблоиду Extra Blade, который в свою очередь запустил кампанию, где в последующие недели Слезнеры полоскали и унижали в прайм-тайм и фактически во всех газетах. Помимо прочего, это привело к тому, что от него ушла жена, а сам комиссар национальной полиции Хенрик Хаммерстон приказал ему взять перерыв. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, как унизительно это было для такого жадного до внимания петуха, как Слейзнер, и по какой-то причине он решил во всём обвинить именно её, и с тех пор делал всё, что в его власти, чтобы её уничтожить. А власти его только росла с того времени, как он чудесным образом сумел пробраться обратно на тёплое местечко, где теперь, пару лет спустя, имел у лояльных друзей из фактически всей элиты Дании. Он во всех смыслах совершил невероятное возвращение, и как ему это удалось, по-прежнему оставалось для неё большой загадкой. Тот факт, что вне работы он посещал видавшую виды проститутку, не являлся однако ничем скандальным, удивительным или запрещённым в этой стране. Возможно, жалки мы низким, но этого было совершенно недостаточно, чтобы с ним расквитаться. Скорее в глазах многих это делало его более человечным. Если честно, она ожидал чего-то совсем иного масштаба, более вызывающего и декадентского, чего-то вроде двойной жизни, с одной ногой в полиции, а с другой в И вот в этом-то и заключалась основная проблема. Она ничего не знала. Единственное, что у неё было, чёткое ощущение, что где-то что-то не так. Что, несмотря на все затраченные силы и время, не говоря уже о купленной технике, они едва сумели поскрести поверхность. Однако она не сомневалась в том, что Кимс Лейзнер был абсолютным злом до мозга костей. Неважно, сколько бы он не выкручивался и не пытался разыгрывать из себя достойного полицейского. Она смотрела сквозь облагороженный фасад и в полной мере осознавала, что это была лишь актёрская игра. Поэтому им ничего не оставалось, как продолжать поиски, пока они не выйдут на след. Продолжать прослушку, наблюдение и анализ каждого малейшего его шага, ведь где-то там есть целый шкаф такого, что не проживёт и секунды при свете дня. Но надо спешить. С Лейзнер даром времени не теряет. Все часы бодрствования он тратил на то, чтобы усилить оборону и стать настолько сильным, чтобы в конце концов ни один скандал в мире не смог бы его сломить и, судя по всему, был близок к успеху. Она снова подтянулась, пересилив кричащую в мышцах боль. Она не знала, что происходит в паре метров внизу. Это началось несколько минут назад со светодиода на одном из патч-модулей. Его мигание внезапно поменялось. Не сильно, но достаточно, чтобы его можно было отличить от остальных. Прерывистое и нерегулярное, как будто размеренный сон кончился, и он вдруг понял, что проспал. И словно заразный вирус, беспокойное мигание вскоре распространилось ещё на 50 диодов, а вскоре проснулись и многие мониторы. Выключилась заставка, заработали программы с линиями звуковых волн, регулировкой громкости и временными отрезками и начали вести запись. На одном из мониторов появилось изображение, на котором на недостеленной двуспальной кровати висит грамоздкая люстра. На краю кровати сидел голый Ким Слейзнер с зарождающейся на макушке лысиной и потягивался. Из динамик около монитора было слышно, как он зевнул, хрустнул шеей и позвоночником, а затем встал и исчез из виду. Дуня среагировала на звук, качнулась вперёд и приземлилась на четвереньки рядом с горой стульев. Направляясь к мониторам, она взглянула на наручные часы и отметила, что они показывали всего 10 минут шестого утра. За всё время слежки Слейзнер никогда не вставал так рано. А значит, Наконец случилось нечто неординарное.